День второй, вторник. Следующий день начался скандально. Проснула София от неприятного, скрежущего звука и, открыв глаза, увидела, что негодяй, за которым она была замужем, стаскивает с антресолей сумку с бадминтонными ракетками, волейбольным мечом и надувным матрацем. «Что это ты делаешь?» Пробормотала она, садясь в кровати и отшвыривая одеяло. «Собираюсь ехать в отпуск», — прокряхтел Роман, брякнул сумку на пол и соскочил с табуретки. «Туда, где сейчас лето!» Под норвежским сугробом совершенно явно извергался вулкан Крокотау. Суфи отметила, что на нем рубашка с вышивкой на кармашке и вельветовые штаны, которые она видела впервые в жизни. И штаны и рубашка выглядели гораздо изысканнее, чем все то, что он обычно носил. Мысль о том, что у Романа уже есть кто-то, помогающий ему покупать одежду, повергла Софью в ступор. Она молча открывала и закрывала рот. Что — Что-что? — нервно спросил Роман, поворачивая к ней красивое злое лицо. — Только не вздумай говорить, что тебе все это нужно. Он кивнул на сумку. «В бадминтон, на моей памяти, ты играла всего один раз. Меча боишься больше, чем мышей, а надувной матрас сможешь отсудить у меня после развода». Конечно, ему наплевать было на барахло. Это Роза заставила его встретиться с супругой лицом к лицу. Она хотела быть уверенной, что решимость романа уже ничто не сломит. «Все». «Я пошел», — сказал Роман, посчитавший свою миссию выполненной. Он сделал шаг в сторону коридора, где висела его куртка, и валялись башмаки, и вот тут-то кошка Федора, черное гладкое существо с треугольной мордой и неправдоподобно большими ушами, молния выскочила из-под вешалки и укусила Романа за ногу, после чего, стуча когтями по линолеуму, словно лошадь зорра проскакала по коридору и нырнула под ванну. — О, черт! — заорал Роман и легнул ногой к пустоту. — Как больно! Что это было? Обернувшись к жене, он понял, что она не собирается ему отвечать. — Ты плохо кончишь, — пообещал он, шаря глазами по полу. На его светлом носке Проступили две капельки крови. Когда дверь с жутким стуком захлопнулась, Софья одновременно непроизвольно лязгнула челюстью, потом выманила кошку Дымова из-под ванны и почесала ее за ухом. «Отважное существо!» — похвалила она ее. «У тебя обостренное чувство справедливости. Кошка Федора». Всю ночь провела на портфеле Дымова. И неудивительно, это был кусочек ее родного дома, который наверняка хоть немножко допах хозяином. Двигаясь по квартире, Софья постоянно косилась на портфель, но в руки его не брала. Сейчас же Роман разозлил ее до невероятности, она решила махнуть рукой на обещание самой себе. Софья взяла портфель. и вытряхнула его содержимое на диван. В первую очередь ее внимание привлек большой отдельно лежащий конверт, на котором было написано «Для ардочки». В конверте лежал лазерный диск. «Ардочка!» — изумилась софия «Это что еще за зверь? Ардочка! Собака? Тогда зачем ей лазерный диск?» Учёвная собака. Нет, не может быть. Неужели женщина с такой странной кличкой? Она схватила еженедельник дымова и начала просматривать записи. Почти сразу же обнаружилась заметка следующего содержания: Ардалина Зимадаскина. Студия. Снок шипательный. Все вдоним, подумала София. Зимадаскина. Раз у этого существа есть студия, вероятно, оно занимается каким-нибудь творчеством. К фамилии и имени прилагался адрес и номер телефона. Софья старательно переписала данные в собственный блокнот. Кажется, одно дело вместо Дымова она могла завершить без всяких проблем. Вероятно, он выполнял для... Зима какую-то работу, результат которой находился на диске. Софья решила диск не проверять, а дать так, как есть. Ну, в самом деле, зачем ей лишняя головная боль? Настроение у нее немного поднялось, она почувствовала прилив силы и аппетита, отправилась на кухню и сделала себе бутерброд с копченой колбасой, половину которой тут же выпросила у нее невероятно оживившаяся кошка Федора. «Теперь проверим диктофон», — сообщила ей Софья, облизывая пальцы. «Наверняка на вставленной в него кассете что-нибудь записано». Она перемотала пленку на начало и нажала кнопку воспроизведения записи. Послышалось шипение, после чего Дымов канцелярским голосом сказал, «Первое. Открыть дело мягкого». Софья нажала кнопку паузы и воскликнула. «Ага! Кажется, это план!» Как нельзя более кстати. Она снова полезла в еженедельник. Там обнаружила запись «Мягкий Николай Сергеевич». В скобочках рядом с фамилией было начертано «Конфиденс». «Конфиденциально!» — пробормотала Софья и вопросительно посмотрела на кошку Дымова. Та старательно надраивала живот, похожее на название компьютерного файла. Вероятно, именно в компьютере содержатся подробности. Ладно, это пока отложим. Она снова потянулась к диктофону. Второе, — послушно откликнулся тот, — отдать ардочке дискету. Это я уже записала, — пробормотала Софья, ожидавшая каких-нибудь комментариев. Комментариев не последовало, поэтому она не стала останавливать диктофон. Третье назидательно сказал тот, охотно выступая в роли чревовещателя. По вторникам и четвергам охранять Суданского. Вздохнув, Софья принялась искать фамилию Суданского в записях. Нашла ее тоже довольно быстро. Там было предельно ясно написано, По вторникам и четвергам с двадцати до двадцати трех часов Игорь Суданский должен находиться под охраной. К этому прилагались обязательный адрес и телефон. В скобочках внизу было приписано Лидия. «Вот гадство!» — сказала Софии «И зачем Дымову потребовалось становиться телохранителем? чего себе!» «Конфиденциальное дело!» «Тут я его, пожалуй, вряд ли подменю. Ну какая из меня охранница?» Кошка Федора согласно мужлыкнула. Четвертое, тяжко вздохнув, поведал Дымов, будто бы слышал ее пораженческие речи. «В субботу в девять посетить ресторан «Фантомас» и еще раз переговорить с топиками». «Ну и того, хлеще!» — обиделась Софья. «Что за чертовы топики? И о чем с ними нужно говорить?» «Пятое!» — никак, естественно, не реагируя на ее обиду, сообщил невидимый Дымов. «Держать в уме тулускину «Отлично, отлично!» тулускину записывать не станем. Пусть она так и остается в уме у Дымова!» «Шестое!» Тут же откликнулся диктофон. «Купить кофе и пельмени!» «Ах, если бы все было так просто, как пельмени!» не удержалась и пожаловалась Софья, свернувшаяся клубочком Федори. Диктофон тем временем закончил свое сольное выступление и теперь с противным подвыванием тащил пустую пленку, будто злился, что его не остановили вовремя. Софья поискала упоминание ресторана «Фантомас», В записях Дымова слово «топики» было закавычено и написано с большой буквы. Может, это группа клоунов, которые с целью развлечь посетителей бродят по залу в синих резиновых масках? Подумала она, «Не интересно что за конфиденциальное поручение они дали Дымову. Она еще не решила, пойдет ли в субботу в ресторан «Фантомас», Однако и эту информацию тщательно вписала в собственный блокнот. И так не прошло и получаса, как дела Дымова стали ее делами. А что? Домой ей теперь по вечерам спешить не надо. Да, ну, конечно, она не станет заниматься тем, в чем ничего не смыслит, но кое-что можно будет попытаться уладить. В конце концов... Она — менеджер по работе с клиентами. У нее огромный опыт общения с самыми разными типами. Дымову, небось, даже и не снились ситуации, из которых ей доводилось выкручиваться. А ось ей удастся сделать для него хоть что-то полезное. Будет не так стыдно встретиться с ним лицом к лицу. Конечно, лучше бы вообще больше не встречаться. Но Софья понимала, что кошку так или иначе придется отдавать обратно. но Первыми в списке все-таки остаются «Мои дела», — сообщила она своему отражению в зеркале и, быстро одевшись, отправилась к сценаристу Петру Кущенко, который называл себя Питером и отличался непомерным тщеславием. Потратив на переговоры рекордно короткое время, она выскочила на улицу и азартно хлопнула рука об руку. Теперь на очереди у нее была таинственная ардочка зимадаскина Лазерный диск, приготовленный для нее, образно говоря, просто сжег софия карман. И очень хотелось вычеркнуть из списка Дымова хотя бы один пункт. «Пусть это окажется в моих силах», — мысленно взмолилась она и отправилась по указанному адресу. машину из мастерской предстояло забрать только вечером так что теперь уже ей ничего не оставалось как голосовать на перекрестках студия загадочной Ардочки находилась в одном из мрачных каменных исполинов грязно-серого цвета подъезд был огром и темен словно пещера и пахло в нем как в склепе софья не удивилась бы обнаружив под лестницей кучку древних костей и зловеще оскалившийся череп. Стараясь шумно не отдуваться, она забралась под самую крышу и остановилась перед массивной лакированной дверью, в которой не было глазка. Звонка, впрочем, тоже не было. После недолгих раздумий Софья несколько раз ударила кулаком в дверь. — Подите к черту! — Немедленно откликнулся вздорный женский голос из глубины квартиры. Несмотря на внушительное препятствие, голос был слышен очень хорошо. «М? Что ж, философски подумала софия У существа, по всей видимости, неприятности. Иначе оно вряд ли обратилось бы к человеку, улаживающему дела конфиденциально. «Я Дымова!» — крикнула она. — Принесла обещанное. Или ардочка, молнией пронеслась по помещению, или же, послав посетителя к черту, тотчас же передумала и отправилась открывать. Так или иначе, дверь распахнулась, словно по мановению волшебной палочки. На пороге появилась мадам, поразившая Софью в самое сердце, хотя она и ожидала увидеть буквально что угодно. Хозяйка Выглядела как настоящая пародия на женщину-вамп. У нее были угольного цвета волосы, подстриженные под горшок. Правда, на скулах она уложила их двумя выразительными запятыми. Над узкими, подозрительными глазками лежали смоляные брови, каждая толщиной жирную кильку. Время уже тянулось. колокольчику, чтобы возвестить всему миру, что вампирше стукнул по меньшей мере сороковник. На ардочке было жуткое вязаное платье, из рукавов которого торчали только темно-бордовые ногти. До такой степени оно было растянутым. Софья не могла определить на глаз, то ли его разнесло в стиральной машине, то ли так было задумано изначально. А где сам Дмитрий? — спросила Ардочка, все тем же вздорным голосом, взирая на софию из-под челки. — Я поручила ему конфиденциальное дело, он присылает каких-то баб. — Во-первых, я не какая-то баба, — парировала Софья, напустив на себя строгость. — Я, его доверенное лицо, пришла сообщить, что поручение ваше выполнено, вот диск. — Зайдите. Хмуро сказала Арточка и отступила в сторону. Софья шагнула через порог и очутилась в огромной студии. Вероятно, это была старая коммуналка, в которой сломали стены. Все здесь оказалось увешано и уставлено фотографиями в рамах и безонах, так что вопрос о том, каким творчеством занимается эта самая зимадаскина отпал сам собой. Обстановку студии можно было характеризовать одним словом — бедлам. В самом центре его, поперек комнаты, стоял письменный стол, заваленный горами барахла и украшенный макинтошем. А Ардочка кинулась к компьютеру и выпростала из рукавов длинные костлявые пальцы с явным намерением открыть принесенный лазерный диск и посмотреть, что на нем. Через пять минут по студии пронесся ее крик, похожий на вопль разъяренной обезьяны. «Все так и есть! Я была права! Моя мокрая серия у него в компьютере!» Софья, присевшая на краешек стула, от неожиданности едва не свалилась на пол. Вскочив на ноги, она приблизилась к рвущей на себе волосы Ардочки и, встав за ее спиной, Взглянула на экран. Взору ее открылся изящный снимок, запечатлевший улицу через оконное стекло, залитое потеками дождя. Все было размыто и прекрасно, как на картине Моне. Пока Софья предавала созерцанию, ярость Ардочки сменилась глубоким отчаянием, и она зарыдала в подол своего сиротского платья. Прошло минут двадцать, прежде чем Софье удалось разобраться в том, что случилось. Оказывается, некой Кашеваров, если верить рассказчице, ужасная тварь, некоторое время назад наладился красть у нее работы. «Однако он делает это таким образом, что я не могу прищемить ему хвост!» рыдала хозяйка, терзая набрякший нос салфеткой, над которой недавно точила, цветные карандаши. Софья промолчала, потому что Ардочка с разноцветным носом выглядела на удивление естественно. — Он крадет мои работы и публично выставляет их, а я ничего не могу сделать. — ну как же! — энергично возразила Софья, отлично разбиравшаяся в вопросе. — Ведь общение с дизайнерами и художниками Было ее хлебом насущным. А вот так. Кашеваров похищает не сами фотографии. Он не выдает мои работы за свои, если вас это интересует. Он делает свои собственные снимки на основе моих замыслов. В прошлом месяце принялась повествовать Ардочка, подсушивая пальцем разукрашенный нос Кашеваров на выставке в «Доме художника». вывесил серию под названием «Фарфоровые чувства». Это ряд сцен где влюбленные ссорятся или расходятся. Так вот, это была моя серия. Называлась она «Стеклянная любовь». Да что там называлась, называется? И таких примеров десятки. Он наглый вор. Вы совершенно уверены? Но ведь Дымов добыл доказательства. Напомнила Ардочка. На этом диске мои снимки, которые он выудил из компьютера Кашеварова. Кашеваров наверняка обдумывает, как лучше их использовать. Это моя последняя идея. Мокрая серия. Не успеете глазом моргнуть, как это скалопендр выставит собственные снимки, объединив их под названием дождливая серия или моросящая серия или еще что-нибудь в том же духе. Но ведь Дымов добыл доказательства, которые для милиции не могут являться уликами, — задумчиво сказала Софья. «Я знаю!» — обреченно махнула рукой Ардочка. «Я просто хотела убедиться!» так да, кстати, возьмите деньги за выполненную работу!» Она полезла в стол и, выдернув из набитого ящика конверт, сунула его в руки Софья. та Сдержанно поблагодарила и направилась к выходу. После того, как дверь за ней захлопнулась, в студии немедленно раздался звук удара о стену и перезвон падающих осколков. Судя по всему, Ардочка выпустила пар, разбив что-то внушительное. Суфья постеснялась пересчитывать деньги из конверта и тут же решила, что их стоит спрятать не где-нибудь, а в офисе у Дымова. В конце концов, это его деньги. Она будет чувствовать себя отвратительно, если хоть на время утащит их к себе домой. Забежав на службу, Софья развела бурную деятельность. Отправила курьера Веню Акулова со срочным пакетом на другой конец города, после чего позвонила на Колобовский пищевой комбинат вице-президенту, который курировал вопросы маркетинга и рекламы. Звали его Олегом Кутайкиным. Он был манерный тип со смазливой физиономией и вечно блуждающими вокруг тела руками. Он был по маковку налит осознанием собственной неотразимости. Сегодня Кутайкину вздумалось с места в карьер критиковать результаты деятельности Васи Капитанова. «Мой босс сказал, что представлял себе все это по-другому». Прогундосил он, изображая французский прононс, что наводило на мысль о воспаленных аденоидах. — Пусть лучше ваш креативный директор придумает что-нибудь с рифмами. Легкие стихи, можно с юмором. — А сразу сказать об этом было нельзя? — рассверепела Софья, но вслух согласилась. — Хорошо, будем работать. При этом она краем глаза смотрела в окно на подъезд здания напротив, и именно там, по ее расчетам, находилась опустевшая контора Дымова. Положив трубку, она открыла дверь и звонко крикнула, «Вася Капитанов, иди сюда!» Креативный директор, кабинет которого находился неподалеку, мгновенно откликнулся на зов и вылетел в коридор. Его голова энергично мотнулась, приветствую Софью, десятилетний Вася был крепок, обаятелен, улыбался всем широко и выглядел неприлично молодо. В творческих муках он терзал свой чуб, и тот вечно стоял дыбом. Несмотря на то, что артефакт был маленьким агентством, у Васи нашлись завистники. Они говорили Степанычу, что Вася по причине несолидности не соответствует занимаемой должности. Шеф в ответ на это улыбался и отвечал, что только после Васи у клиентов остается ощущение, что с ними работали по полной программе. «Послушай, что за текст ты предложил Кутайкину для наружки?» — спросила Софья. «Простенький и изящный», — радостно ответил Капитанов. «Так вот», — недослушав, объявила та. «Его босс твой текст отверг». Теперь они хотят, чтобы это были стихи. — Нет проблем, — стушевался Вася. — Будут им стихи. — Начинай прямо сейчас, — предупредила Софья. Степаныч притащил такой большой заказ не для того, чтобы мы его профукали. — Комбинату всего пять лет, а шуму мылятся наделать на столетие, — хмыкнула секретарша Мариночка, проходя мимо. — Нам же лучше, — усмехнула Софья. — У меня уже появилась первая идея, — радостно возвестил капитанов. — Вот послушай. — Пять лет на продуктовом рынке есть колобовские вкуснинки. Софья сделала кислое лицо и ретировалась в свой кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. Бросив еще один взгляд в окно, она полезла в свою сумочку и, достав оттуда дымовскую связку ключей, задумчиво подбросила ее на ладони. В этот момент вошел ее шеф, кирилл Степанович Рыков, которого за глаза все звали просто Степанычем. Он обожал всех контролировать и поощрять. Поощрение его впрочем никто не выносил, потому что Степаныч был изрядным занудой. Что там у вас с комбинатом? спросил он. Кутайкин звонил, жаловался. «Жалобщики задают работе хороший темп», — бодро улыбнулась Софья. «Его босс хочет стихи». «Воздев брови», — провозгласил Степаныч, — «очухались». «Я уже знаю. Вася Капитанов тоже поставлен в известность. Только ты его, это, направляй». Степаныч несколько раз переступил с ноги на ногу. «Капитанов был старше его лет на десять». Их шеф всегда держал себя с ним предельно вежливо. Всеобщее понебратство в отношении дружелюбного Васи его слегка шокировало. Вероятно, он считал, что с человеком Васиного возраста молодежь должна вести себя чинно. Софья клятвина пообещала направлять Капитанова и солгала, что убегает на важную встречу. Схватив шубку и сумочку, она выскочила из агентства, и перебежала на другую сторону улицы.